Кино. Открытки допечатали только к вечеру. Мой рабочий день давно закончился, но я, разумеется, даже не вякнула. Тщательно проверила каждую букву в новой партии и снова скрылась в переговорке. На этот раз, правда, не уходя в изгнание офисной пареей, а для того, чтобы спрятать от дорогих коллег свои сокровища. Коробки, пакеты и корзины, подарки клиентам пахли шоколадом, копченостями, мандаринами и свежей полиграфией. Настоящим новогодним запахом для рекламщика. В былые времена защищать от набегов россыпи шоколадных конфет и экзотических фруктов приходилось буквально вставая грудью в дверях и обещая по-честному поделить остатки. Сегодня меня беспокоит стеснялись. все таки немного совести у народа оставалось. Но не у Ванечки. Ванечка сегодня дежурил, и Артур разрешил привлечь его к вырезанию чёртовых открыток. Но после того, как я застала его с честными глазами жующим питахаю, Из набора экзотических фруктов, предназначенного директору автосервиса, выгнала Иванечку. Она была какая-то потемневшая. Оправдывался он хищно, следя за тем, куда я понесла россыпь разноцветных конфет «Линт». Вот так отойдешь в туалет, они тоже потемнеют и помнутся. Обрезала я открытки, совершенно никуда не торопясь, несмотря на позднее время. Заехать за готовыми наборами подарков обещали все равно не раньше одиннадцати. И Артур не меньше 15 раз повторил, что это очень большое одолжение, и только потому, что начальник курьерской компании, его старый друг, и чуть ли не лично будет все это развозить. Дома делать было все равно нечего поужинать и спать. И есть совершенно не хотелось, да и спать тоже. И если честно, спать я даже немного боялась. Конечно, Денька никогда не причинит мне вреда. И, скорее всего, вчера дело было не в нем, а в моем чувстве вины, которое отравляло драгоценные минуты свидания с мужем. Но пока нет, не хотелось. Провозилась все равно дольше, чем собиралась, поэтому, когда на входе в офис послышались голоса, попыталась ускориться, резанула криво. Попала по пальцу и залила пару открыток стол и себя кровищей. В общем, когда Костя зашел в переговорку, он очень удивился, даже больше меня. «Это какие-то кровавые языческие ритуалы по случаю наступления Нового года?» Тонкие черные брови взметнулись вверх. «Привет, кстати» он кивнул мне и крикнул в глубину офиса. «У вас аптечка есть?» «Там только нашатырь», откликнулся Ванечка. «Ну, молодцы». Все нормально». Я засунула порезанный палец в рот. Уже прошло. Только я не закончила. «Что там нужно?» Костя подошел к столу и сначала внимательно посмотрел на палец, я продемонстрировала, что он в порядке, а потом переворошил открытки. «Давай помогу». Он взял ножницы, отложил испорченные открытки, посмотрел на остальные и довольно ловко, куда ловчее меня, принялся их обрезать. «Ой!» – запоздало сообразила я. «Так это ты, друг Артура, который согласился помочь со срочной доставкой?» Костя криво усмехнулся и развел руками в одной открытке, в другой ножнице. «Так совпало». «И вообще никак не связано с тем, что ты чувствовал себя виноватым из-за замеченного косяка?» – подозрительно спросила я. «Вообще нет». С невинным видом отозвался Костя. «Просто, ты понимаешь, сердце у меня доброе. И в Деда Мороза верю. И в новогодние чудеса, которые мы делаем своими руками». То, с чем я возилась час, он закончил минут за десять, отстранил меня и сам собрал по спискам подарочные пакеты и корзины. И даже подрядил Ванечку таскать это все в ожидающий внизу фургон. «Вот и хорошо. Теперь с утра все раскидаю мне как раз первая половина дня совершенно свободно». Костя захлопнул дверцы и повернулся ко мне, вышедший проводить. «Просто случайно свободно?» — Прищурилась я. «Честное слово», — прижал он руку к сердцу. «Ради прекрасных глаз Артура я бы не стал перед Новым годом добровольно браться за такой геморрой». «Так геморрой или ничего не стоит развести в свободное время?» — поинтересовалась я, уже ловя его хитрую улыбку. «Смотря кому рассказывать эту волшебную историю», — хмыкнул Костя. «Ну что, по кофе я тебя отвезу домой спать?» Я едва заметно вздрогнула при слове «спать». Не знаю, заметил ли он, но резко испортившееся настроение должен был почувствовать. «Или просто домой?» – спросил он. «Я не настаиваю на кофе, если что. Ты совершенно свободная женщина, можешь пить чай. Или даже молоко. Да что там, мои рамки допустимы так широки, что я пойму даже девушку, которая в районе полуночи пьет лимонад». «Уже полночь?» Удивилась я. «Выпить кофе и не спать всю ночь – хороший план. Вопрос в том, как долго я продержусь. Не могу же я вообще больше никогда не спать? Или могу?» «Да, поэтому я настаиваю на своих услугах перевозчика», – серьезно сказал Костя. «Даже если все мои остальные предложения от кофе до самолёта в Париж ты отвергнешь». «А что еще в меню? А то кофе уже было, Париж еще рано». Мне так отчаянно не хотелось домой, что я, кажется, даже начала флиртовать с кости в ответ. «Для графа Делафер слишком мало, а для Атоса слишком много», — согласился он. «Давай в кино. У тебя есть новогоднее настроение?» «У меня нет. Рождественские комедии всегда помогают». «Ночью? Комедии? Почему нет?» Он достал телефон и быстро погуглил. Вот, смотри, в десяти минутах езды отсюда через полчаса начнется любовь под елкой, а? Думала я секунды полторы. Фильм шел в вип-зале с огромными мягкими диванчиками и бесплатным баром, и мы, конечно, были там одни. Больше таких психов в городе не нашлось смотреть ночью романтические рождественские комедии. Я чуть-чуть опасалась, что Костя воспользуется таким удачным поводом углубить знакомство, но, несмотря на дружбу с Артуром, похожих привычек предлагать всякие неприличные вещи всем свободным женщинам в зоне видимости у него не водилось. Кино было скроено по стандартным голливудским лекалам рамкомов: Смешные собачки, семейные ценности, легкомысленная музыка и быцелуи под Амеллой. Поэтому смотрела я его довольно отвлечённо, угадав сюжет в первые же пять минут. Но с удовольствием смеялась над комментариями Кости. Но прошлой ночью я так и не выспалась, и темнота и мягкое кресло сыграли свою роль. Меня начало клонить в сон. Сначала я сопротивлялась, как могла, но на сцене медленного танца, наконец, нашедших друг друга героев, я все таки прикрыла глаза всего на несколько секундочек. И очнулась в полной темноте.